«Я не говорю о том, что надо скинуть Добрыню», – поспешно произнес Руслан. «Но с другой стороны, на него слишком много навалилось. Почему бы не создать совет из нескольких наиболее грамотных и уважаемых мужиков? Так ведь подобное уже есть», – удивился Олег. «Раз в неделю собирается большое совещание. На нем присутствует от 10 до 20 человек. Кроме того, почти ежедневно проводятся текущие планерки, где обсуждаются сиюминутные проблемы, а по особо важным вопросам вообще общий сбор трубят, как тогда перед переселением. Да, но все это стихийно. Добрыня приглашает на эти совещания, кого захочет. Никакого порядка при этом нет. Бред, отмахнулся Олег. Туда может прийти любой человек, у которого есть что сказать. А руководители производственных объектов являются в обязательном порядке. Вон Алик там постоянно сидит, как главный кузнец. Так что, по-моему, как раз все нормально. Чем должен заниматься этот твой совет? Ну, обсуждением долгосрочных вопросов, вынесением по ним своих мнений, обязательных для исполнения. «Добрыня не будет слепо тыкаться при появлении новых проблем. Мы сообща определим самый эффективный метод их решения». «Понятно», – усмехнулся Олег. «Что-то вроде сборища болтунов, которые ни за что не отвечают, но при этом власти у них столько, что могут приказать вождю. Позиция удобная». Ведь можно трубить о своих задумках, призванных улучшить вашу жизнь, и не думать о реальности их исполнения. Зачем? Ведь есть Добрыня, вот пусть хоть расшибется, но сделает. В противном случае можно его обвинить в игнорировании интересов жителей. В таком совете я не вижу ни малейшего смысла. Сам Добрыня сейчас практически ничего не придумывает. Он слушает наши мнения. Видит проблемы и принимает оптимальные, по его мнению, решения Если кто с ними не согласен, то спокойно может оспорить Избран вождь всеобщим голосованием Своей властью не злоупотребляет, люди им довольны Громоздить бюрократический аппарат, существующий исключительно сам для себя Смысла нет, Руслан, с тобой мне все понятно На земле ты был госчиновником среднего пошиба Одним из винтиков бюрократической машины и никак не свыкнешься с мыслью, что все это осталось в прошлом. Но от тебя, Олег, таких разговоров не ждал. Но зачем тебе звание члена Совета почтеннейших старейшин Бананового острова? А? Кузнец оторвался от созерцания кусков исписанной коры, неловко заерзал на месте. «То мне ничего не надо!» «Просто Добрыня слишком много на себя берет». «Ну так скажи ему прямо в лицо, а не шушукайся по углам». «До этого момента ты вызывал у меня гораздо большее уважение». «Возьми и поставь вопрос ребром на первом же совещании или даже на планерке». «Да ну его!» – отмахнулся кузнец. «Пусть что угодно творит, лишь бы мне палки в колеса не ставил. Мы целую зиму с кузней корячились» а потом пришлось все бросить в один день. Но ты же сам понимаешь, что здесь работать будет лучше, появляются новые возможности. Да я теперь и не спорю, просто как-то не задумывался до сих пор. Отец Николай, а вы? Вам этот совет нужен не больше, чем в миске дырка, не сомневайтесь». Там будут одни атеисты, разве что с собой удастся протащить кого-нибудь из верующих, но все равно особой роли это не сыграет. Священник до этого момента, не проронивший ни слова, вздохнул. Да понимаю я, только некрасиво это. Есть у нас верующие и немало, но даже часовинку не дают построить. Понятно, не хватает людей, но ведь я многое не просил. Верующие согласны работать в личное время, по вечерам, только разрешение надо. Мы часовенку за неделю-другую поставим, не в ущерб остальным. Без ущерба не получится, возразил Олег. Люди работают по 14-16 часов в сутки, а потом им придется еще час-другой вкалывать на возведение часовни. После таких нагрузок работники из них никудышные и на ответственное дело не поставишь. Задремлют на стене, да и грохнутся вниз, вот и пойдут травмы до смерти. К чему спешка? Вера – это не здание церквей. Истинно верующий не имеет ничего против, если служба проходит под открытым небом. Первые христиане вообще в катакомбах свои ритуалы проводили. А когда покончим с этой спешкой, то не часовню а здоровенный храм соорудим. Не сомневайтесь, обязательно сделаем. Дело даже не в религии. Это определенный символ благополучия и напоминание о нашем происхождении. Сами знаете, ведь на ваши службы ходят не только верующие. По сути, у нас и ходить-то некуда. Театры и рестораны остались на земле. Дверь распахнулась, на пороге выросла Аня. С удивлением осмотрев собравшуюся компанию, она вопросительно уставилась на Олега. Тут невозмутимо произнес «Вот и хозяйка пожаловала. Проходи, чего встала?» «Я вам не помешаю?» – уточнила Аня. «Не помешаешь», – заявил отец Николай, поднимаясь. «Мы уже уходим». Руслан, бросив на Олега разочарованно осуждающий взгляд, первым прошел на улицу, едва протиснувшись в дверной проем. За ним поспешил священник. Алик, неловко переминаясь, попросил. «Ты не покажешь мне чертежи, когда закончишь?» «Обязательно. Без тебя я вообще не закончу. Многое придется уточнить, и на местности мы с тобой глянем». Обрадованный кузнец выскочил, позабыв захлопнуть за собой дверь. «Все будто пещерные». Недовольно прикрикнула Аня ему вслед и, прикрыв вход в жилище, сообщила. «Сегодня меня первый раз попытался комару кусить». «Выбрал самую вкусную добычу», – улыбнулся Олег. «Лето скоро. Комаров здесь немало будет». «Нет, здесь их будет не больше, чем на острове». «Плавней поблизости нет. До ближайших километра полтора далеко от своих рассадников они не улетают». Я летом здесь бывал, вместе с Ритой искали железную руду. Полчищ комаров не было, а вот пониже, в лесу, их хватало. Я помню ваши походы, кивнула Аня и нахмурилась. До сих пор без ревности вспомнить не могу. Ты бродил с этой красавицей по нескольку дней, а я сидела на вышке, высматривала тебя во все глаза и кусала губы. Ревнивая львица! Едва не смеясь, ответил Олег. «Ничего, мне как раз такие нравятся. Отравлю мухоморами. И вообще, не уклоняйся от темы, честно признайся, что у тебя было с Ритой». «Да сто раз тебе рассказывал. Ничего, и вообще, красиво ее назвать трудно». «Не знаю, по мне очень даже симпатичная». Ты не мужчина, чтобы судить о таких вещах. Она отличный товарищ и великолепный боец. Пожалуй, лучший, кто у нас есть, если не считать арков. Ее навыки в наших условиях просто бесценны. Но как женщина, мне она безразлична. Я всегда был равнодушен к подобным амазонкам. По мне красивая девушка не может быть столь мускулистой и настолько хладнокровной, что не моргнув глазом. Способна перерезать глотку кролику или выпустить стрелу в человека. Так что твоя ревность беспочвена. «С трудом верится», – непреклонно произнесла Аня. «Такой бабник, как ты, должен кидаться на все, что носит юбку». «На Но И нелогично. Ведь кроме как на тебя, я ни на кого не кидался». Какой же я после этого бабник, и вообще Рита носит брюки, я в юбке ее никогда не видел. Естественно, у нее ведь ноги кривые. Все равно подозрительно, ты с ней наедине по несколько дней бывал, и хочешь сказать, что относился к ней просто как к товарищу? Мужчинам нелегко обходиться без женщин, а тут она под боком. Странно. Почему это ты только сейчас это припомнила? И вообще, я только что целых две недели без женских ласк обходился и ничего, не умер. Так что не такой уж я сексуальный маньяк, как ты себе вообразила. Не оправдывайся. Ты еще расскажи, что прошлым летом шел со мной несколько дней, когда мы сбежали от ваксов и пальцем не тронул. Я помню, кивнул Олег и озадаченно добавил. «Но ведь действительно не тронул». «Зато все глаза обмазолил, разглядывая мои ноги». «Знаешь, у меня такое смутное ощущение, что весь этот разговор затеян с одной единственной целью. Напомнить, что я две недели обходился без женской ласки. Милая, не волнуйся, я это прекрасно помню и немедленно наверстаю». «Самоуверенный мужлан!» «Что ты! Я самый ласковый мужчина на свете!» «Обрати внимание, я даже побрился и зубы почистил, и все только ради тебя!» «Ну иди ко мне! Хватит ломать комедию!» Остановившись, Олег повел рукой. «Вот прямо здесь разместим мехи, получится под самым валом на одном уровне». Так что мудрить с передачами не придется. «Высоковато», усомнился Алик. «Нормально. Ты учти, что уровень в реке поднимется на два метра плюс высота колеса. Так что вал будет проходить примерно в метре от земли. Ты слишком много на него вешаешь. От одного колеса будут работать мехи кузницы и металлургической печи, мельница и механический молот». «Ты уверен, что не ошибся в расчетах? А вдруг не потянет?» «Должно потянуть. Вода – великая сила. Хотя ты прав, расчеты у меня дилетантские. Но на этот случай мы и усложняем кинематику. Каждый агрегат можно будет включать в цепи, отключать без полной остановки машины». «Как бы ни рассыпалась эта твоя кинематика!» – скептически произнес кузнец. Все из дерева, начиная от вала до последней шестеренки. А ты сможешь сделать все детали из железа? Издеваешься? До одного металла потребуется столько, что мы несколько месяцев будем выплавлять. И как, по-твоему, можно выковать шестеренку диаметром полтора метра? Ну, можно отлить из чугуна. Он относительно легкоплавкий. Ты разбираешься в литье? «Нет, конечно. Разве что смутное представление имею. Вот и я не разбираюсь, и никто не разбирается. Мы даже на ковальне с трудом отливаем, а потом подолгу дорабатываем вручную. Нам еще учиться и учиться». «Вот это я как раз понимаю, вот и приходится останавливаться на дереве. В наших условиях альтернативы ему нет». «Ненадежно». Естественно. Но пусть этот агрегат придется ремонтировать каждую неделю, все равно он сто раз себя окупит. У тебя в кузнице постоянно два человека качают мехи, а один из клотов вращает ворот механического молота. И это при том, что они частенько отвлекаются, да и мехи там, сам понимаешь, плюс металлургам подспорье. Да все выгоды я и без тебя понимаю. Главное сомнение у меня вызывает само место. А чем оно тебе не нравится? От поселка почти километр. Далековато все же. Так в этом тоже свои плюсы. Люди теперь не будут в дыму задыхаться. Твое хозяйство чистоте воздуха как-то не способствует. Меня волнует вопрос безопасности. Ваксы притихли, но не думаю, что это будет продолжаться вечно. Карательный рейд их утихомерил, но не навсегда. Ахай ты, любая банда, подойдя ночью, легко пустит на ветер все наше хозяйство. Этот вопрос решить несложно. Поставим здесь парочку каменных башен и обнесем всю территорию стеной. Несколько дозорных легко отобьются от однобега маленькой банды. А в случае серьезной заварушки поставим приличный гарнизон. Ты представляешь, сколько работать тогда придется. Не дурак. Сделаем, не переживай, ни за неделю, ни за месяц. Но обязательно сделаем. Вот сука! Глянь на него, будто слушает». Невпопад произнес кузнец. Обернувшись, Олег увидел, что из еле заметной норки вылез крупный суслик. Сев столбиком, он уставился в сторону людей, шевеля ушками. Вид у него при этом был столь серьезный, что создавалось впечатление, будто зверек и впрямь прислушивается к разговору. Он наверняка все прекрасно понял и теперь слиняет отсюда, покуда стройка не началась усмехнулся Олег. Позади послышался свист. Обернувшись, проектировщики увидели бегущего к ним подростка. Тот еще издалека закричал «Вас Добриня зовет! Срочно!» «А в чем срочность-то?» лениво поинтересовался кузнец. «Хай ты!» – коротко ответил паренек.